Вдобавок ко всему, два дня назад отец объявил ей, что она просто обязана — в этом ее долг — сменить свою умершую сестру, став супругой лорда Гринвилла, сделавшись леди Гринвилл. На миг ей показалось тогда, что ее... Подхватило и понес какой-то бешеный вихрь, ведь то, о чем она в втайне мечтала уже около месяца, каким-то волшебным образом притворяется в жизнь, становится явью. Любовь и страсть, пробудившиеся в ней с такой силой, обретают реальность. О, Боже! Маркиз Кейта стоял рядом с отцом, когда тот произнес свои знаменательные слова. Маркиз кивнул ей. Кивнул, но не произнес ни слова. Лишь слегка наклонил голову. После объявления о браке отец сразу начал обговаривать детали. Ее приданное, свадебное приготовление. Кейта выслушал все очень спокойно, без особого интереса. Видимо, обо всем этом они уже говорили раньше. У Фиби сложилось впечатление, что разговор вызвал у Маркиза только скуку за отсутствием желания времени. Впрочем, насколько она знала, Кейт действительно был очень занят. Как раз в эти дни он руководил осадой одной из крепостей реалистов где-то в долине Темзы, а в свободный от ратных дел время встречался с Оливером Кромвелем и другими генералами парламентской армии нового образца в их штабе неподалеку от Оксфорда. Там они составляли свои стратегические планы. Примечание. Оливер Кромвель, 1599-1658, деятель английской буржуазной революции, провозгласил в Англии республику. Оливия и Фиби редко видели маркиза, поскольку обитали здесь, в одном из его владений, в Устоке, в восьми милях от Оксфорда куда он перевез свою семью из Йоркшира сразу после того, как военные действия между армией короля и парламентской переместились с севера на юго-запад страны. Кончина жены Дианы, долго до этого болевшей, не внесла, как могла заметить Фиби, видимых изменений в жизнь Кейта. А вот сами Фиби и Оливия, избавленные от ее тиранического надзора, почувствовали себя свободными, как птицы. И Фиби наверняка сохранила бы это ощущение до сей поры, если бы не объявленная отцом два дня назад помолвка, а вернее, если бы не тот гром среди ясного неба, оглушивший ее незадолго до Рождества. И вот теперь она должна... Ее заставляют выходить замуж за человека, который готов жениться на ком угодно, на любой здоровой и породистой свиноматке. Фу! На какие жадские мучения! Такое не снилось героем божественной комедии Данты. Будет она обречена. Подумать только, провести весь остаток жизни с человеком, кого любишь, кого желаешь больше всего на свете и кто едва ли замечает тебя. И что еще хуже, ей некому излить свою несчастную душу, ведь не расскажешь о Ливии, о ее собственном отце. Да и какими словами все это выразить? Парция, Та бы, наверное, сумела понять, но она сейчас в Йоркшире. И дай ей Бог счастливо со своим Руфусом. Если бы Кейта не страдал сегодня бессонницей, Фиби уже была бы сейчас на пути в Йоркшир, к порции. Она со стоном повернулась на бок и закрыла глаза. У себя в комнате Кейта задул все свечи, кроме одной, взял кочергу, подвинул одно из в вглубь камина, затем выпрямился и, некоторое время задумавшись, глядел на догорающее пламя. Только сейчас он полностью осознал, насколько безумен был поступок Фиби. Кто еще из женщин решился бы на такое в морозную ночь, совершенно одна, без защиты, не думая об опасностях, которые подстерегают со всех сторон?